Бен Торнати. С приездом. Через несколько месяцев в первое утро по возвращению в картону из Калифорнии мы с Эдом идем в город за покупками. Вначале я отношу фотопленку, которую надо проявить, в фотомагазин Джорджо и Лины. С приездом! кричит джорджа Лина выходит из-за прилавка, и мы все четверо обмениваемся ритуальными поцелуями в щеку. «Наконец, я научилась поворачиваться всем телом направо, потом налево, так что не надо поворачивать голову и прикасаться к щеке губами». Лина не теряет времени. Среди толпы других клиентов в тесном пространстве магазина я вникаю в поток ее фраз. «Мы с вами приглашены к обеду. За городом, но близко». И последний довод. «Она готовит, как моя мать». «В субботу или в воскресенье?» — прерывает наш джорджа Мне бы лучше в субботу но я готов к супержертве со своей стороны он похож на постаревшего более озорного вакха кисти караваджи он городской фотограф присутствует на каждом венчании и празднестве и известно что он любит танцевать все празднества устраиваются за бесконечным составным столом будет паста с уткой джорджа встряхивает головой эта утка утром еще крякает в загоне а к вечеру уже приходит на стол в чем жертва спрашивает эд футбол в риме тогда поехали в субботу эд знает что футбол святое дело мы пересекаем площадь и наталкиваемся на александру пойдем попьем кофе говорит она затаскивая нас в бар чтобы узнать новости она недавно забеременела и хочет обсудить имя для ребенка Когда мы, попрощавшись с ней, направляемся в бакалейную лавку, мы встречаем там Сесилию с ее английским мужем и двумя сказочно прекрасными маленькими девочками, Карлоттой и Камилой. «К нам на обед», — говорят они, — «когда сможете, в любой вечер». Когда мы прибываем домой с покупками, на столе возле дома нас ждет десяток яиц от Беппе, который занимается нашими оливковыми деревьями и огородом. Суфле на основе его свежайших яиц поднимается до самого верха плиты. Там же наш друг Гуизи оставил для нас ченчи, печенье из жареного сдобного теста, посыпанное сахарной пудрой. На следующий день Джорджа, это другой Джорджа, хороший друг Эда, приносит мясо дикого кабана. Мы знакомы с уксусным маринадом, который делает его жена Виктория и с ее фирменным блюдом, медленно поджаренной филейной частью. «Сам убил этого бедного свина», — подразниваю его я. «Он знает, меня приводит в ужас, что тосканцы стреляют и едят певчих птиц, да и все прочее, что движется, в том числе дикобразов». «Ну, тебе-то он нравится, так что это твои проблемы». Джорджо рассказывает нам, что его охотничья команда в этот сезон застрелила 20 кабанов. «Позже снова приходит Беппе, приносит кролика» и так далее. Днем раньше ничего подобного не было. Возвращение в картону всегда меня поражает. Искреннее гостеприимство и щедрость этих людей — чудеса моей жизни. Более десяти лет назад мы купили бромосоль разрушающийся дом в Тосканской провинции, и стали проводить там каждое лето и часть осени. Постепенно заброшенные оливковые деревья ответили на уход, подрезку, окапывание и органические удобрения. Постепенно дом пробудился от долгого забытия и вернулся к самому себе, украшенный вьющейся геранью и заполненный мебелью, которую мы предмет за предметом приносили с распродаж антиквариата. Мы любим сам процесс реставрации, поэтому затеяли еще один проект. В прошлом году, собирая ежевику вместе с соседкой Кьярой, я заметила каменный дом, в котором могла бы жить бабушка Красной Шапочки. Мы пролезли сквозь заросли и обнаружили строение девятисотлетней летней давности настолько старое, что у него была каменная крыша. Вскоре мы начали ремонт, на который уходят все деньги, но который так вдохновляет. Мы любим эту землю, особенно когда по осени идет сбор оливок, заканчивающийся поездкой на пресс и отжимом урожая. В этом сентябре мы купили оливковую рощу прямо под нами, и теперь у нас на 250 олив больше. В дальнем уголке рощи Эд нашел мраморную колонну, встроенную в каменную стену. На ней были выгравированы буквы. Я отмыла колонну, и оказалось, что это памятная надпись о молодом солдате, павшем в Первую мировую войну. Теперь мы привыкли к таким находкам. Эта земля постоянно выдает нам что-то из прошлого и постоянно возрождается для будущего. Даже древние виноградные лозы по-прежнему оплетают крутые террасы Бромосоля. В прошлом октябре под руководством БП я приготовила собственное вино. Двенадцать бутылок. Открывая первую, мы думали, что двенадцать, вероятно, для нас верхний предел. Но нам понравился вкус жесткого кисловатого вина, которое получено из плодов, выросших на нашем участке. Когда Рикардо услышал, что у нас недоброкачественное вино, он принес нам сто виноградных лос. Другой наш друг экскаватором прокопал длинную траншею вдоль одной из террас. «Беппа подскажет нам, когда сажать». Живя тут, я прочно срослась с природой. Мы узнали, что Земля всегда находится в состоянии эволюции. Шпалера кипарисов и лаванды, которую мы высадили, уже принимает такой вид, словно была тут всегда. Мы сажали эти изящные кипарисы, когда они были высотой с меня. Теперь они похожи на те восклицательные знаки, которые оттеняют пейзаж всей Тосканы». Тропинку между ними освещает аметистовое сияние лаванды. Розы, маргаритки, лаванда, бледно желтые петуньи и лилии покрывают наши передние террасы, а плющ и заросли ежевики остались в прошлом. Самая большая перемена — трава. Трава у нас не тосканская. Поначалу мы жили, подстригая и поливая лужайку сорняков. Весной и ранним летом они очаровательны, но до осени им не дотянуть. «Никакого количества драгоценной воды не хватало, чтобы сохранить их живыми. Как-то в сентябре за неделю мы с помощью соседей разложили на участке рулоны дерна, привезенного грузовиком из Рима. Наша ирригационная система настолько сложно устроена, что никому из нас не понять ее до конца. Теперь, спустя несколько лет, трава снова уступает место сорнякам. Нам надо было замаскировать большой бак с горючим для системы отопления». Мы приткнули его к склону холма, а перед ним выстроили каменную стенку. Я просила каменщиков встроить в стенку бывшее окно из дома и в нем устроить киот. Они сделали стену сверху неровной, и теперь она смотрится, как руина старого дома. Вверх я засадила лавандой, привлекающей тьму белых бабочек. Нас всех позабавил этот небольшой каприз. Когда работа была выполнена, я покрасила киот изнутри небесно-голубой краской, «Этот фон традиционен для всех киотов региона». Я уже было собралась повесить в нем керамическое изображение Марии и Иисуса в стиле Делла Робиа. Но когда краска высохла, рабочие наполовину в шутку, наполовину всерьёз заговорили о чуде Киото. «Только чтобы не дошло до папы», — предупреждали они. «Иначе появятся сотни пилигримов». Я понять не могла, о чем они. «Да вы посмотрите, что произошло». И я посмотрела. И сама увидела слабые, но отчетливые очертания белых крыльев, лица и развивающихся одежд парящего ангела. Конечно, тут дело в разбавленной краске. Я спокойно отставила керамическую Марию в уголок и поручила чуду следить за гранатами и боярышником. Спустя несколько недель в самый разгар цветения красных маков под киотом раскрыли бутоны к десять белых маков. Ни на одном поле безудержно цветущей Тосканы я ни разу не видела белых маков, не видели их и рабочие. Мы шутили, но глаз было не отвести. Местные жители утверждают, что в нашем регионе обитает много духов. «Разве вы не чувствуете чего-то необычного на ступенях церкви святого Франческо?» — спрашивали меня. «Нет, не чувствую ничего» но серьезно отношусь к самосевным белым макам и туманному изображению ангела. Теперь мы делаем себе новую каменную стенку. Она имеет такую конструкцию, что я смогу насадить подстригаемый садик. Над этим уровнем в конце огорода мы каждый год сеяли сотни семян топинамбура. Под солнухи ростом с девятилетнюю дочь наших друзей, как уменьшенные солнца, освещают мой дом». В моих планах много проектов. Третий фонтан, небольшой участок под малину, изгородь из каштанов, обвитых дикой ярко-красной ругозой. Дом и сад за десятилетия порядком изменились. В первые годы мы только вырубали и расчищали участок. Одновременно произошли изменения и в нашей жизни среди итальянцев. Когда-то мы были чужаками, настолько сумасшедшими, что купили дом, простоявший заброшенным около тридцати лет. «Теперь мы просто живем здесь». Считается, что когда американцы переезжают в чужую страну, местные жители никогда полностью их не принимают. Но это также неверно, как и думать, что иностранные приезжие воспринимают всех местных как набор забавных типажей. Для нас картона — дом. Мы не рассчитывали на такой духовный сдвиг, но так получилось. У нас есть друзья-итальянцы, и каждый, кого мы знаем, тот — исключительно индивидуальная личность». Наши соседи близки нам, как семья. Какая удача, что теперь и мы включены в спаянное содружество, которое когда-то нашли в этом небольшом городке. Я никогда и не мечтала, что нам может быть так комфортно в самом широком смысле слова. Я осознала глубокую перемену в своей жизни на церемонии, когда меня сделали почетной гражданкой этого благородного города. Нигде не умеют проводить церемонии так, как в Италии. Я шла через площадь за группой людей в средневековых костюмах в сопровождении грохочущих труп. Карабинеры в нарядной униформе эскортировали меня в городской зал XIV века. Потрясающе! Ужас был в том, что мне полагалось произнести десятиминутную речь по-итальянски. Я так боялась! Но потом взглянула на всех моих друзей, на аудиторию. Все улыбались, все принесли цветы. Это событие символизировало, насколько неожиданно повернулась моя жизнь. Нас всех меняет место обитания. Я до глубины души удивилась, когда поняла, насколько Италия в корне другая, когда узнала, что мир велик и что итальянцы не такие, как мы. Я очень счастлива, что это так. Когда я впервые оказалась в картоне, я все думала, чем могу отплатить им — Я думала, может заняться преподавательской деятельностью или помочь собрать деньги для стипендий. Я не представляла, что напишу три книги о новой жизни в этом месте, и что неожиданный отклик на эти книги поразит не только Эда и меня, но и принявший нас город. Когда была опубликована книга «Под солнцем Тосканы», я не ожидала, что ее прочтет кто-то в картоне. Поначалу, напечатавшись в небольшом издательстве, я предполагала, что она выйдет в свет и, как в моей книге «Поэзия», будет благосклонно принята семьей, коллегами и друзьями, а может быть, друзьями друзей и только. Но все же ради конфиденциальности я изменила имена. После того, как книга появилась в итальянском переводе, жители города отводили меня в сторону с вопросом «Почему ты изменила мое имя?». Теперь мне многие рассказывают о своем участии во Второй мировой войне или что-нибудь о древних праздниках пшеницы или личную историю. «Напишешь об этом, правда?» — спрашивают они. «Для меня это важно». Когда путешественники, прочитавшие мои книги, начали приезжать в картону, торговцы и жители были в восторге не только из-за экономической выгоды, но и потому, что эти люди, подыскивавшие себе здесь жилье, заинтересовались местной культурой, искусством и историей. «Никому не нравятся забывчивые или несносные туристы. В картоне таких крайне мало. Мы из своего дома часто видим людей на дороге внизу, зарисовывающих или фотографирующих Бромосоль, или приходящих к нам с другими людьми, с которыми познакомились на прогулке из города. Если мы на участке, мы болтаем с ними. За последние пять лет я познакомилась с огромным количеством людей». Местные художники в городских магазинах продают картины с изображением нашего дома. Пока нас еще шокируют, что на стене в ресторане висит картина с видом бромосоля, но я стараюсь не обращать внимания. Мне лестно, что кто-то прошел целую милю, чтобы увидеть то, о чем я написала. Мои книги не создают для нас проблем, как считают многие, наоборот, они сделали нашу жизнь еще более насыщенной. Иногда я слышу, как кто-нибудь спрашивает полисмена: «Где тут дом той американской писательницы?» «Садитесь в машину, я вас отвезу», — предлагает он. Мы слышали бесконечные рассказы о таких путешественниках, которых приглашали к обеду, подвозили по дороге, которым предлагали стакан святого вина. Открытость и щедрость, которую мы встретили в людях картоны, они готовы дарить даже незнакомцам, прибывшим всего на три ночи. «Да брось, не может там быть такой идилии, как ты рассказываешь». Часто опровергают меня. «Там даже лучше», — отвечаю я. «Если бы я только могла воздать должное красоте жизни среди картонцев». Теперь в картону прибыла студия Дисней. Осенью я много путешествовала, участвуя в презентациях своего романа «Лебедь». Мне приходилось метаться по аэропортам, выстаивать в длинных очередях, потому что каждый день надо было переезжать из города в город. Это помогал киношникам в поисках виллы, которую можно было бы превратить в точную копию Бромассоля. Он прислал мне снимки городской площади, искусственно заснеженной для съемок рождественской сцены и огромного торта диаметром около двух метров с выложенной ягодами надписью «Под солнцем Тосканы», который был подан на вечеринке по случаю начала работы над фильмом. Приехав в картону, уже погружённую в киносъемки, я ощутила, что город заряжен кинематографической энергией. Не верилось, что все это имеет отношение ко мне. Поразительно, возбуждающе и вместе с тем нереально. Вилла Лаура, которую Эд теперь называет бромасоль 2 как и наш дом, много лет была заброшена, хотя ей и не сравнится с настоящим «Бромосолем». Даяна Лейн похожа на сказочную принцессу. Она играет тот день, когда я мыла стены и нашла фреску, и тот вечер, когда была буря, и на мой подоконник села сова. Она исполняет роль меня. Какое странное выражение! До чего удивительный поворот в моей частной жизни писателя! Какое место займет все это в моей биографии? Любопытно. Одри Уэллс, директор и сценарист, напоминает мне Эшли. Она такая же красивая, целеустремленная и в то же время скромная. Мы провели вместе несколько дней, и только потом она начала писать сценарий. Потом я еще ждала, интересуясь, как она трансформирует мои страницы в визуальный ряд фильма. Получив готовый сценарий, я целый день боялась его открывать, потом прочла залпом, захваченная остроумием Одри, и ее способностью выделить каждое событие и подчеркнуть его суть. Хотя многое было изменено, я почувствовала, что дух книги не затронут, а напротив усилен. Читая ее строчки Эду, я громко смеялась у главной героини Фрэнсис появился итальянский возлюбленный. «Как жаль, что мне не пришла в голову эта идея», шутила я в разговоре с Эдом. «Все спрашивают, что даст фильм для твоей книги?» Но вот на полке в моем кабинете рядом с английским изданием стоят переводы на французский, эстонский, китайский, иврит и другие языки. Фильм — еще один перевод, и в то же время у него своя судьба». Меня восхитило, как голливудская кинокомпания взаимодействует с людьми из этого обнесенного стенами города на холме. Но тосканцы издревле мудры. Их ничто не выводит из равновесия, не шокирует и не восхищает. Они не больны звездной болезнью. Мне уже кажется, что можно написать книгу и снять фильм о том, как снимался тот фильм. Молодой ассистент итальянского продюсера вскоре завязал роман с местной дамой, агентом туристической фирмы. Звезду Даяну Лейн заметили на главной улице, она покупала антиквариат. По указанию мэра, производственной группе предоставили для работы просторные офисы. Члены съемочной группы поступили на курсы итальянского языка, а рестораны стали делать им скидки. Наши соседи Плачеда и Фьорелла задают пиры не реже раза в неделю, приглашая на них нас, продюсера Тома Штернберга и его помощника. Лаура Фатори, продюсер с итальянской стороны, влюбилась в картону и начала присматривать для себя в городе квартиру XIII века. «Кажется, полгорода участвуют в массовке, а другая половина работает на них. Мы видим на городской площади Пьеро, 80-летнего каменщика, он принаряжен. Мы боимся, не умер ли кто, но нет, — говорит он, — его пригласили сняться в уличном эпизоде. Мы привозили многих своих друзей, чтобы они посмотрели на декорации. Теперь дом окрашен в первоначальный цвет, в комнатах фрески, а на участке стоят высокие каменные стенки. Их изготовила постановочная группа из Рима. Даже эксперт Плачидо думал, что они в самом деле каменные, пока не постучал по одной из них. Всего за одну ночь появился сад, крытая аллея из вьющихся растений и лимонные деревья. Из США прилетели друзья и члены моей семьи понаблюдать за происходящим. Мы все едем в Монтепульчиано посмотреть средневековую сцену, развернувшуюся на городской площади. Переход Ганнибала через Альпы. Сколько привезено оборудования, как много грузовиков с мебелью, какая солидная организация питания всей команды и актерского состава, как много миль электропроводки. Для одной сцены в картоне возвели фонтан из стеклопластика. Поджидая с почты, я услышала, как гид рассказывает группе туристов. «Это знаменитый барочный фонтан Картоны, сейчас он реставрируется». У фигуры Атласа в центре фонтана было довольно крупное мужское достоинство. Возле него собирались целые толпы. Кто-то пожаловался мэру, и на следующее утро диснеевские люди его отпилили. Когда книги выходят в мир, они начинают жить собственной жизнью. Иногда эта жизнь скучная и пыльная, прозябание на полках библиотечных стеллажей. У меня есть несколько таких поэтических сборников. В других случаях жизнь книги удивительна, она как бы внедряется в более обширные и интересные сферы существования. Я получила большую радость от того, что моя книга «Под солнцем Тосканы» повлекла меня за собой. В субботний вечер за длинным столом в нашей сельской местности я сижу между Эдом и женщиной с мистическим именем Леда. Напротив нас Джорджа и человек из Рима. Когда перед нами возникает очередное огромное блюдо, Лина улыбается мне с той стороны стола. Пять закусок, традиционная полента и капустный суп, который готовят с незапамятных времен. потом восхитительные маленькие нюды, шарики шпината и творога. И, конечно, утка, которая крякала еще сегодня утром, ее подают вместе с пищей, любимой местной пастой Эда. Шум нарастает. Приносят еще бутылки с вином и водой. Стол обходят Донателла со своей дочерью Лючеей, организовавшей этот пир в своем доме. Потом подаются жареная свинина, кролик с укропом и жареная картошка. Два десерта, святое вино, граппа, все целуются, хороший вечер, добрый вечер. Джорджо Вихрем мчит нас назад в картону и высаживает у собора, где мы оставили свой автомобиль. Колокол бьет один единственный раз, долгим звоном отмечая первый час нового дня в этом древнем городе.